Глава седьмая. Заключение. Нунг эст бибендум. Освободившись от страхов, радуясь избавлению от столь большой опасности, правительство решило отпраздновать народными увеселениями годовщину возрождения пингвинов и основания республики. Президент Формоз, министры, депутаты и сенаторы присутствовали при торжестве Генералиссимус пингвинских армий явился в парадном мундире, его приветствовали рукоплесканиями. Следуя за черным знаменем нищеты и за красным знаменем мятежа, продефилировали с мрачным и покровительственным видом делегации рабочих. Президент, министры, депутаты, должностные лица, гражданские и военные власти возобновили от своего имени и от имени державного народа древнюю клятву — сохранить свободу или умереть. Они, не колеблясь, принимали эту альтернативу, но они предпочитали бы жить свободными. Затем последовали игры, речи и пение. После отбытия представителей государственной власти толпа граждан стала расходиться медленным и спокойным потоком с криками «Да здравствует республика! Да здравствует свобода! Долой попов!» Газеты отметили только один прискорбный инцидент в течение столь прекрасного дня. Принц Бусино спокойно курил сигару на Королевском лугу, когда мимо него проследовал правительственный кортеж. Принц подошел к карете министров и крикнул громовым голосом «Смерть дельцам!». На него сейчас же напали полицейские, которым он оказал бешеное сопротивление. Он свалил с ног нескольких полицейских, но в конце концов должен был уступить силе, и его потащили расшибленного с расцарапанным распухшим лицом, неузнаваемого даже для собственной жены, по радостным улицам в темную тюрьму. Судейские власти занялись расследованием процесса Шатильона. В Адмиралтейском павильоне найдены были письма, указывавшие на участие в заговоре отца Агарика. Общественное мнение обрушилось на монахов, и парламент издал один за другим дюжину законов, которые урезывали, уменьшали, ограничивали и уничтожали их права, льготы, привилегии, доходы и создавали бесконечные неправоспособности. Почтенный отец Агарик выносил с твердостью суровость законов, направленных лично против него и сильно ему вредивших, а также мирился с ужасающим падением Эмирала, которого он же главным образом и погубил. Отнюдь не покоряясь несчастью, он считал его временным и замышлял новые политические планы, еще более смелые, чем прежние. Когда замыслы его созрели, он отправился однажды утром в Канильский лес. На дереве свистел дрозд, ежик пробежал с недовольным видом по каменистой дорожке, а Гарик шел большими шагами, произнося про себя отрывистые слова — Дойдя до лаборатории, где благочестивый водочник в течение стольких счастливых лет изготовлял золотистый ликер святой орберозы, он очутился перед запертой дверью. Только позади дома он увидел почтенного корнемюза, который, подобрав рясу, карабкался вверх по лестнице, прислоненной к стене. — Это вы, друг мой? — обратился к нему Агарик. — Что вы тут делаете? «Вы видите», — ответил слабым голосом канельский монах, обращая на Агарика грустный взгляд. «Я возвращаюсь домой». Его красные зрачки уже не искрились, как рубины, взгляд их был мрачный и мутный. Лицо его утратило свою радостную округленность. Череп его уже не радовал взгляда своим лоском. Капли трудового пота и воспаленные пятна портили его совершенство. «Я вас не понимаю», — сказал Агарик. А между тем понять нетрудно. Вот последствия вашего заговора. Преследуемый множеством законов, я смог обойти некоторые, но все-таки кое-какие законы обрушились на меня своей тяжестью. Эти мстительные люди закрыли мои лаборатории и мои склады, конфисковали мои бутылки и мои реторты. Они запечатали мою дверь, и мне приходится возвращаться через окно. «Мне едва удается от времени до времени извлечь тайком сок из растений при помощи аппаратов, от которых отказался бы последний винокур». «Вы жертва преследований», — сказал Агарик. «Как и мы все». Канельский монах провел рукой по лбу с отчаянием. «Я вам говорил, брат Агарик, я вам говорил, что наше предприятие падет на нас же». «Наше поражение лишь временно», — быстро возразил Агарик. Оно вызвано чисто случайными причинами, только несчастным стечением обстоятельств. Шетильон дурак и сам себя потопил. Послушайте, брат Корнемюс, нам нельзя терять ни минуты. Нужно спасти пингвинский народ, нужно освободить его от тиранов, от самого себя, нужно восстановить гребень дракона, восстановить прежний образ правления во славу религии католической веры. Шатильон оказался негодным орудием, сломавшимся в наших руках, нужно заменить его лучшим. Я нашел человека, при помощи которого можно будет уничтожить безбожную демократию. Он не военный, это гоморю Пингвин обожает его. Он уже предал свою партию за рисовую похлебку. Вот нужный нам человек. С самого начала его речи канильский монах влез в окно и потащил за собой лестницу. «Я предвижу, — сказал он, высунув нос из окна, — что вы не прекратите своих интриг, пока нас всех до одного не выгонят из этой прекрасной, приветливой, очаровательной пингвини. Прощайте! Господь с вами!» А Гарик, стоя перед стеной, умолял своего дорогого брата выслушать его. «Подумайте о собственной выгоде, Корнемюс. пингвиния принадлежит нам. Что нам нужно, чтобы завоевать ее? Еще одно усилие, еще немного денег». Но канильский монах, не желая более слушать, спрятал свой нос и захлопнул окно. Глава вторая. Пиро. Вся пингвиния узнала с ужасом о преступлении Пиро. Вместе с тем все почувствовали некоторое удовлетворение, узнав, что это воровство, соединенное с предательством и почти со святотатством, совершил какой-то мелкий еврей. Чтобы понять это чувство, нужно знать отношение общества к крупным и мелким евреям. Как мы уже имели случай упоминать в этой истории, каста финансистов, всем ненавистная и чрезвычайно могущественная, состояла из христиан и евреев. Евреи, которые составляли ее и на которых сосредотачивалась вся ненависть народа, были крупные евреи. Они владели огромными капиталами и говорили, что в их руках сосредоточено около одной пятой всех пингвинских богатств. Вне этой опасной касты существовало множество мелких евреев среднего достатка, которых не любили, как и крупных, но гораздо меньше боялись. «Во всяком государстве богатство считается священным, но в демократических государствах единственно оно священно». пингвиния была демократическим государством. Три или четыре финансовые компании пользовались там более широкой и в особенности более прочной и несомненной властью, чем министры, которыми они втайне управляли, заставляя их подкупом или угрозами оказывать им всяческие предпочтения насчет государства». А если министры были честными, то капиталисты уничтожали их газетной клеветой. Несмотря на тайну денежных выдач, подкупы эти были достаточно известны, чтобы возмущать страну. Но пингвинская буржуазия, высшая и низшая, воспитанная в преклонении перед деньгами, сама имея капитал в большем или меньшем количестве, понимала, насколько важна солидарность капитала, и понимала также, что мелкое богатство обеспечивается только неприкосновенностью больших капиталов. Поэтому все буржуа питали благоговейное почтение к миллиардам еврейским, так же, как к христианским. А так как корыстолюбие превышало в них чувство отвращения, то они до смерти боялись тронуть хотя бы волос кого-нибудь из крупных евреев, ненавистных им. Относительно мелких они меньше церемонились, и когда кто-нибудь из них попадал в беду, все старались добить его. Вот почему вся нация с чувством злобного удовлетворения узнала, что предатель еврей, но из мелких. Можно было, значит, отомстить в его лице всем евреям, не нанося ущерба государственному кредиту. В том, что Пиро действительно украл 80 тысяч сена, никто ни на минуту не сомневался уже потому, что полное незнание обстоятельств дела не допускало сомнений, нуждающихся в каких-нибудь основаниях. Можно верить без всякого основания, но нельзя сомневаться, не имея оснований. Не сомневались и потому, что повсюду об этом говорилось, и что в глазах большинства повторять, значит доказывать. Не сомневались потому, что желали, чтобы Пиро оказался виновным, а всегда верят в то, чего желают. Кроме того, способность сомневаться редка в людях. Лишь небольшое число умов носит в себе зачатки скептицизма, нуждающиеся в культуре для развития. способность сомневаться, свойство своеобразное, замечательное, философское, высокое, аморальное, чудовищное, коварное, вредное для людей и для вещей, враждебное общественному строю и благоденствию государств, пагубное для человечества, разрушительное для богов, ненавистное небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений. Она верила в виновность пира и вера эта тотчас же сделалась одним из основных принципов национализма и одной из существенных истин пингвинского патриотизма. Пиро судили тайно и осудили. Генерал Пантер тотчас же отправился сообщить военному министру об исходе процесса. «К счастью, — сказал он, — судьи были убеждены в виновности подсудимого, потому что улик против него не было никаких». «Улики!» — пробормотал Гриток. «Что могут доказать улики? Есть только одна неопровержимая улика — признание виновного. Пир сознался «Нет, генерал. Он сознается. Он должен сознаться. Нужно уговорить его, Пантер. Скажите ему, что в его интересах сознаться. Обещайте ему, что если он сознается, то ему смягчат наказание, что его помилуют. Обещайте ему, что если он сознается, то суд признает его невиновным. Ему дадут орден». «Обратитесь к его лучшим чувствам. Пусть он сознается из патриотизма. Во имя национального знамени, во имя общественного порядка, из преклонения перед иерархией, по специальному приказу министра, во имя военной дисциплины». «Но ведь, в сущности, разве он уже не сознался?» «Пантер». «Бывают молчаливые сознания. Молчание — тоже сознание». «Но он не молчит, генерал. Он кричит, что он не виновен «Пантер». «Сознание виновного заключается иногда в чрезмерном упорстве его отпирательств. Отчаянно отпираться — значит сознаться. Пир осознался. Нам нужны свидетели его сознания. Правосудие этого требует». В западной части Пингвинии находился морской порт под названием Крик, состоящий из трех маленьких бухт, куда прежде заезжали корабли. Теперь эти бухты занесены песком и пустынные. Лагуны, покрытые плесенью, тянулись вдоль низких берегов, распространяя ядовитый запах. И лихорадка парит над сонными водами. Там, на берегу моря, возвышалась высокая четырехугольная башня, похожая на старую венецианскую колокольню. С одной стороны этой башни, почти у самой верхушки, висела на цепи, прикрепленной к поперечной балке, решетчатая клетка, в которую при драконидах инквизиторы-альки сажали еретиков. В эту клетку, пустовавшую более трехсот лет, заперли пира под присмотром шестидесяти стражников, которые жили в башне, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, подстерегая его признание чтобы донести о них военному министру. Добросовестный и осторожный гриток требовал признаний и сверхпризнаний. гриток хотя и считался дураком, в действительности был полон мудрости и редкой предусмотрительности. опиро полимый солнцем, съедаемый москитами, страдая от дождя, градой ледяного снега, шатаемый яростно бурей, измученный мрачным карканьем ворон, садившихся на его клетку, писал уверение в своей невинности на лоскутах своей рубахи зубочисткой, обмоченной в крови. Эти тряпки падали в море или попадали в руки тюремщиков. Некоторые из них все-таки дошли до пингвини и попались на глаза публике. но уверение Пира никого не трогали, потому что было опубликовано его сознание. Глава третья. Граф Мобек де ля Дандюлинкс. Нравы мелких евреев не всегда отличались чистотой. Большую частью они не уклонялись от пороков христианской культуры, но они сохраняли от патриархальных времен твердость семейных уз и привязанность к интересам своего племени. Братья, сводные братья, дяди, двоюродные дяди, и двоюродные братья и внучатные племянники, родственники и свойственники пира в количестве семисот – были сначала так поражены ударом, обрушившимся на члена их семьи, что заперлись в своих домах, покрыли главу пеплом и, благословляя руку, карающую их, соблюдали суровый пост в течение сорока дней. Потом они выкупались и решили, не покладая рук, ценой каких бы то ни было трудов, невзирая на все опасности, доказать невиновность пира, в которой они не сомневались. Как бы они в ней усомнились!» Невиновность пира открылась им столь же ясно, как его преступность открылась пингвинским христианам. Такого рода откровения, не имеющие ясных причин, принимали мистический характер и приобретали убедительность религиозных истин. Семьсот пиротов взялись за дело столь же ретиво, сколь осмотрительно, и тайно произвели самые обстоятельные расследования. Они были повсюду и нигде не были видны. Можно было сказать, что как кормчий Одиссея они свободно ходили под землей. Они проникли в военное министерство, беседовали никем не узнанные с судьями, с секретарями, с свидетелями. Тут именно и обнаружилась мудрость Гритока. Свидетели ничего не знали, судьи и секретари ничего не знали. Разведчики Перотов добрались до самого пира и тревожно опрашивали сидящего в клетке пленника под протяжный гул воли и хриплая карканье ворон. Но все было напрасно. Осужденный ничего не знал. 700 пиротов не могли уничтожить улик его виновности, потому что не могли доискаться их, а доискаться они не могли, потому что их не существовало. Виновность пира была неопровержима, потому что ее не было. Игриток с законной гордостью сказал однажды, как истинный художник, генералу Пантеру, «Этот процесс — шедевр, он сделан из ничего». 700 пиротов отчаивались в возможности когда-либо выяснить это темное дело, как вдруг узнали из выкраденного письма, что 80 тысяч ахапоксена никогда не существовали, что один весьма знатный аристократ, граф Мобек, продал их государству, получил за них деньги, но не доставил их никогда, потому что хотя он и происходил из семьи богатейших земельных собственников древней пингвинии и наследовал состояние мобеков для донгюлингс, некогда владевших четырьмя герцогствами, 60 графствами, 612ю маркизатами и баронствами, все же у него самого не было куска земли, хотя бы длиной в ладонь. И он не мог бы накосить в своих поместьях и одну охапку сена. А что касается того чтобы купить хоть соломинку за деньги у какого-нибудь собственника или продавца, то это было совершенно недопустимо, потому что все, кроме министров и должностных лиц знали, что легче выжить масло из булыжника, чем грош из Мабека. 700 пиротов тщательно исследовав финансовые ресурсы графа Мобека де Ладандюлинкс, убедились, что главный источник доходов этого аристократа составляет дом, где чрезвычайно щедрые дамы давали первому встречному то, что он хотел. Они публично обвинили его в краже 80 тысяч Ахапоксена, за что был обвинен и посажен в клетку невиновный. Мабек был родом из знатной семьи, состоявшей в родстве с драконидами, а в демократических государствах ничто так не уважают, как знатность происхождения. Мабек служил в пингвинской армии, а пингвины с тех пор, пока они все служили в солдатах, обожали свою армию. Мабек получил крест на поле битвы, что считается почетным знаком у пингвинов, и что они предпочитают даже ложу своих супруг. Вся пингвинья стала на сторону Мабека, и глаз народа требовал, чтобы 700 клеветников были подвергнуты суровой каре. Мабек был дворянин. Он послал вызов семистам пиротам приглашая их драться на шпагах, на пистолетах, на ружьях, на саблях или на палках. «Гнусные жиды», — писал он в своем пресловутом письме. «Вы распяли моего Бога, теперь добираетесь до меня. Предупреждаю вас, что я не буду таким слабым, как он, и что отрублю все ваши четырнадцать тысяч ушей. Примите мой пинок в ваши семьсот задниц». Председателем Совета Министров был в то время крестьянин по имени Рубен Медоточивый, человек, сердечно относившийся к богатым и сильным, и суровый к бедным и слабым. Нехраброго десятка он занят был только своими личными интересами. Он публично поручился за невиновность и честность Мобека и предал суду 700 пиротов, которых приговорили за клевету к телесному наказанию, огромным штрафам, проторям и убыткам в пользу их невинной жертвы. Казалось, что пира навсегда останется запертым в своей клетке, на которую садились вороны. Но хотя все старались доказать виновность этого еврея, приводимые доказательства не все были убедительны и несколько противоречили одни другим. Офицеры генерального штаба обнаруживали большое усердие, но не все были достаточно осторожны. В то время как Гриток хранил великолепное молчание, генерал Пантер растекался в нескончаемых речах и доказывал каждое утро в газетах виновность осужденного. Может быть, было бы благоразумнее не говорить об этом. Виновность была очевидна, очевидность же не доказывается. Обилие рассуждений смущало умы. Вера, еще живая, делалась менее крепкой. Чем больше доказательств приводили толпе, тем более она их требовала. Но опасность слишком мобильных доказательств не была бы так велика, если бы в пингвинии, как, впрочем, и повсюду, не нашлись люди свободомыслящие, способные разобраться в трудном вопросе и склонные к философскому сомнению. Их было мало, и не все они соглашались открыто говорить. Публика не была подготовлена их слушать. Все же они говорили не одним глухим. Крупные евреи, все еврейские миллиардеры в когда им говорили о пира, отвечали «Мы не знаем этого человека». Но они мечтали спасти его. Они соблюдали осторожность, к которой их вынуждало их богатство, и им хотелось бы, чтобы нашлись более смелые люди, чем они. Желание их исполнилось. Глава четвертая. Каламбан. Несколько недель спустя после осуждения 700 пиротов, маленький человек, близорукий, волосатый, хмурый, выйдя однажды утром из дома, неся банку клея, лестницу и пачку афиш, отправился по улицам расклеивать на стенах объявления, на которых можно было прочесть большими буквами «Пиро не виноват, виноват, мобек». Он не был профессиональным расклейщиком афиш, имя его было «Каламбан». он написал 160 томов пингвинской социологии и считался одним из самых трудолюбивых и почитаемых писателей Альки. После достаточного размышления, не сомневаясь более в невиновности Пиро, он решил огласить свое убеждение наиболее бросающимся в глаза образом. Он расклеил беспрепятствие на несколько афиш на тихих улицах, но когда он дошел до людных кварталов, то каждый раз, когда он подымался на лестницу, вокруг него собиралась толпа людей, застывших от изумления и возмущения. Они бросали на него угрожающие взгляды, но он выносил их со спокойствием, которое дает смелость и близорукость. В то время как, следуя по его пятам, швейцары и лавочники срывали его афиши, он шел со своими принадлежностями в сопровождении мальчиков с сумками за плечами и с корзинкой под мышкой которые шли за ним, не торопясь, в школу. Он усердно клеил афиши. К безмолвному возмущению присоединялись теперь громкие протесты и ропот, но Коломбан не желал замечать всего этого. В то время как он приклеивал в начале улицы Святой Орбероза один из своих листков, на котором было напечатано «Пиро невиновен, виноват Мобек», собравшаяся вокруг него толпа стала громко выражать свой гнев. «Предатель, вор, негодяй!» — кричали ему. Какая-то хозяйка, открыв окно, вытрясла ему на голову мусорный ящик. С другой стороны улицы извозчик сбил ему хлыстом шляпу при злорадных криках толпы. Мальчик из мясной лавки опрокинул его вместе с клеем, кистью и афишами с лестницы в канаву, и возгордившиеся пингвины почувствовали тогда величие своей родины. Коломбан поднялся, лоснящийся от грязи, с исцарапанными локтями и ногами, спокойный и решительный. «Грубые животные!» — пробормотал он, пожимая плечами. Потом он встал на четвереньке в канаве, чтобы отыскать пенсне, потерянное при падении. При этом оказалось, что сюртук его разодрался от ворота донизу и панталоны разорваны в клочья. Это усилило враждебное отношение к нему толпы. По другую сторону улицы находилась большая фруктовая лавка святой Арбирозы. Патриоты схватили с выставки все, что находили под рукой, и стали бросать в коломбана. Апельсины и лимоны, банки с вареньем, плитки шоколада, бутылки ликеров, ящики с сардинок, паштеты, окорока, дичь, бочонки с маслом и мешки с бобами. Закиданный с ясными припасами, расшибленный, исцарапанный, хромой, полуслепой, он бросился бежать, и за ним бежали мальчики из лавок, поварята, бродяги, почтенные прохожие, шалопаи, число которых увеличивалось с каждой минутой, и все они рычали «В воду его! Смерть предателю! В воду его!» Этот поток грубой черни пролился по всем бульварам и ворвался в улицу святого Маэля. Полиция исполняла свой долг. Со всех примыкающих улиц выходили полицейские, которые, держась левой рукой за ножны, становились во главе преследователей Коломбана и мчались за ним. Они уже схватили было своими огромными ручищами Коломбана, как вдруг он выскользнул из их рук, упав через открытое отверстие на дно водосточной трубы. Там он провел ночь, сидя в темноте у края грязных вод среди мокрых и жирных крыс. Он думал о своей задаче. Сердце его преисполнилось отвагой и жалостью. И когда Заря бросила бледный луч через отдушину, он встал, говоря самому себе. «Я вижу, что борьба будет нелегкая». Точно же он составил записку, в которой ясно доказывал, что Пиро не мог выкрасть из военного министерства в 80 тысячах апоксена, которые туда не поступали, раз его не доставил, хотя и получил деньги за доставку. Эту записку по распоряжению Коломбана раздавали прохожим на улицах Альки. Народ отказывался читать ее и с гневом разрывал листки. Лавочники грозили кулаками людям, раздававшим записку Коломбана, и им приходилось спасаться бегством от женщин, гнавшихся за ними с половыми щетками. Волнение возрастало, продолжаясь целый день. К вечеру группы мрачных людей в лохмотьях бегали по улицам и ревели смерть Коломбану. Патриоты вырывали у разносчиков целые пакеты записок Коломбана, сжигали их на площадях и плясали хороводом вокруг костров вместе с девицами, задиравшими юбки до живота. Самые пылкие патриоты пошли разбивать окна в доме, где Коломбан жил сорок лет, безмятежно трудясь в глубоком спокойствии. Палата обеспокоилась и запросила у главы правительства, какими мерами он собирается приостановить гнусные нападки Коломбана на честь национальной армии и на безопасность пингвинии Робен Медоточивый публично выразил порицание дерзости Коломбана и заявил при рукоплесканиях законодательного собрания, что Коломбан ответит перед судом за свой гнусный пасквиль. Военный министр, призванный на трибуну, взошел на нее преображенный. Он уже не был похож, как прежде, на священного гуся пингвинских крепостей. Взъерошенный, с вытянутой шеей, с крючковатым носом он казался символическим коршуном, клюющим печень врагов отечества. В торжественном молчании палаты он произнёс только следующие слова: Клянусь, что пира мерзавец. Эти слова Гритока, распространившиеся по всей пингвинии, успокоили общественную совесть. Глава пятая. Достопочтенные отцы Агарик и корнемюс Коломбан с изумлением и кротостью нес бремя общего осуждения. Он не мог выйти из дома без того, чтобы его не побили камнями, и поэтому совсем не выходил. Он писал у себя в кабинете с упрямством великолепным новые записки в защиту невинного, посаженного в клетку. Среди немногих читателей, которые у него были, несколько, около дюжины, были поражены его доводами и начали сомневаться в виновности Пиро. Они говорили об этом своим близким и старались распространить вокруг себя свет, озаривший их умы. Один из них был другом Робена Медоточивого, которому он сказал о своих сомнениях, после чего Робен перестал его принимать. Другой потребовал в открытом письме объяснению военного министра. Третий опубликовал грозный памфлет Этот человек по имени Кирданик Славился своим полемическим талантом и его боялись Публика не знала, что думать Говорили, что эти защитники предателя подкуплены крупными евреями Их обзывали презрительным именем пиротинов И патриоты клялись уничтожить их На всем протяжении обширной республики Было всего тысяча или тысяча двести пиротинов Но они всюду мерещились своим врагам На прогулках, в собраниях, в светских салонах, на семейном обеде, на супружеском ложе одна половина населения внушала подозрение другой, а алька загорелась междуусобной распри. Между тем отец Агарик, который стоял во главе большой школы для молодых аристократов, следил за событиями с тревожным вниманием. Несчастья пингвинской церкви не сокрушили его. Он сохранял верность принцу Крюшо и не терял надежды восстановить на престоле пингвиней наследника драконидов». Ему казалось, что события, которые совершались или подготовлялись в стране, настроение умов, причиной и последствиям которого они были, и смуты, к которым они должны были неминуемо привести, могли бы, если ими управлять с глубокой мудростью служителя церкви, поколебать республику и привести пингвинов к восстановлению принца Крюшо, благочестие которого сулило утешение для верующих. Надев большую черную шляпу, края которой были подобны крыльям ночи, он направился через Канильский лес к лаборатории, где его почтенный друг, отец Корнемюс, изготовлял гигиенический ликер святой Арбирозы. Производство доброго монаха, получивший сильный удар при Эмирале Шатильоне, оправлялось. Опять через лес тянулись товарные поезда, и под навесами сотни сирот упаковывали бутылки и заколачивали ящики. Агарик застал почтенного корнемюза перед печкой среди его реторт. Бегающие зрачки старика опять горели рубиновыми огнями. Череп его лоснился, как в старое время. Агарик прежде всего поздравил благочестивого водочника с тем, что в его лабораториях и мастерских снова закипела работа. — Дела поправляются, благодарение Богу, — ответил канельский старец. «Да, было время, когда они очень пошатнулись, брат Агарик. Вы сами видели, в каком я был печальном положении. Что же мне говорить?» Агарик отвернулся. «Ликер святой Орбер Розы», — продолжал Корнемюс, — «снова торжествует победу. Но все-таки мое дело очень еще неверное. Законы, грозящие мне полным разорением, не отменены. Они только временно не применяются». Канильский монах поднял к небу свои рубиновые зрачки. А Гарик положил ему руку на плечо. «Ах, корнемюс», — сказал он, — «какое зрелище являет нам несчастное пингвиния! Всюду неповиновение, независимость, свобода. Всюду поднимаются надменные гордецы, мятежники. Поправ божеские законы, они идут против законов человеческих, и это подтверждает, что для того, чтобы быть хорошим гражданином, нужно быть благочестивым христианином». Коломбан старается уподобиться сатане. Множество преступников следует его пагубному примеру. Они хотят в своем безумии освободиться от всякой узды, сбросить всякое ярмо, освободиться от самых священных уз и избегнуть самых спасительных ограничений. Они ополчаются против своей родины для того, чтобы она подчинилась им». Но они падут под тяжестью негодования, презрения, осуждения, гнева и всеобщей ненависти. Вот пропасть, к которой их привели безбожие, свободомыслие и чудовищное стремление самим судить, иметь собственное мнение». «Конечно, конечно», — возразил отец Корнемю, скачая головой. «Но я сознаюсь, что, занимаясь дистиллировкой трав, я не имел времени следить за политикой. Я только знаю, что много говорят о каком-то пиро. Одни утверждают, что он виновен, другие, что он невинен, но я не совсем ясно понимаю, какие причины побуждают и тех, и других заниматься делом, совершенно их не касающимся». Благочестивый Агарик живо спросил его. «Вы-то не сомневаетесь в преступности пиро?» «Я не могу в ней сомневаться, дорогой Агарик», — ответил канильский монах. «Это было бы противно законам моей страны, которые нужно уважать, поскольку они не противоречат божественным законам. Пиро виновен, потому что он осужден. Сказать же более того «за» или «против» его виновности значило бы поставить свой авторитет на место авторитета судей, от чего я воздержусь. К тому же это бесполезно, раз Пиро осужден». Если он не потому осужден, что виновен, то он виновен, потому что осужден, сводится к одному и тому же. Я верю в его виновность, как должен верить в нее каждый добрый гражданин. И я буду верить в нее до тех пор, пока установленное правосудие велит мне верить в нее, потому что не человеку, а судье подобает устанавливать невинность осужденного. Человеческое правосудие следует почитать вплоть до заблуждений, неминуемо связанных с его природой, погрешимой и ограниченной. Заблуждения эти не бывают неисправимыми. Если судьи не восстанавливают истины на земле, то Господь восстановит ее на небе. К тому же я очень доверяю генералу Гритоку, который, кажется мне, вопреки кажущейся видимости, умнее всех тех, которые на него нападают». «Дорогой корнемюс», — воскликнул благочестивый Агарик, — «дело пира при том направлении, которое мы ему придадим с помощью Господа и при посредстве нужных для этого сумм, окажет нам огромную пользу. Оно обнаружит все слабости антихристианской республики, вызовет у пингвинов желание восстановить царствование драконидов и права церкви». «Но для этого нужно, чтобы народ видел своих левитов в первом ряду своих защитников. Пойдем против врагов армии, против тех, которые оскорбляют героев, и все пойдут за нами». «Все было бы слишком много», — пробормотал, качая головой, канильский монах. Я вижу, что среди пингвинов начинается распря. Если мы впутаемся в их ссору, они примирятся на наш счет, и мы же уплатим военные издержки. Вот почему, милый Агарик, не следует впутывать церковь в это предприятие, поверьте мне». «Вы знаете мою энергию, вы знаете мою осмотрительность. Я не нанесу вреда никому». «Милый Корнемюс, у вас я только прошу денег, нужных для того, чтобы начать компанию Корнемюс долго отказывался взять на себя издержки по предприятию, которую он считал пагубным, а Гарик был то патетичным, то грозным. Наконец, уступая просьбам и угрозам, Корнемюс поплелся, опустив голову в свою строгую келью, где все свидетельствовало об евангельской бедности. В белую выштукатуренную стену под веткой священного букуса был вделан железный шкаф. Корнемюс со вздохом открыл его, вынул маленькую пачку билетов и нерешительно протянул их благочестивому Агарику. «Не сомневайтесь, дорогой Корнемюс», — сказал Агарик, опустив бумаги в карман своей рясы. «Что дело пира послано было нам небом, чтобы возвеличить славу пингвинской церкви?» «Хорошо, если бы вы оказались правы», — сказал со вздохом канильский монах. Оставшись один в лаборатории, он с несказанной грустью взглянул на свою печь и на свои реторты.